Глава восьмая. «Стойте, стойте, ребят, а вы не ошиблись!» Я улыбался, хотя изнутри все кричало, что это писец, это не узбеки, папе позвонить уже не получится. Вот буквально десять минут назад парень ушел, вы разминулись, наверное. «Парень, не усложняй», — ответил Мак. «Я быстро все сделаю, при такой жаре замерзший мозг просто не поймет, что произошло. Да, будет шок, но ты даже боли не почувствуешь». «Вы точно меня с кем-то перепутали!» Продолжая тараторить, я вжался в стену, стараясь отползти в сторону. «Меня мог выручить только очень удачный блеф!» «Меня зовут Эдуард Волков. Да-да, вы не ослышались. Тот самый из того самого великого рода, приближенного к самому императору!» «А ты смешной!» Без улыбки сказал маг. «Он уже занес руку в мою сторону, но пока не атаковал. А чего сразу не львов?» «Ну, лев хоть и царь зверей, Но волк никогда в цирке не выступает, — выпалил я. Мля, что я несу? Ладно, Волков. У всех крутых парней фамилия Волков. Но почему Эдуард-то? Мужики, ну вы чего? Диалог. Нам нужен диалог. Может, деньги? У меня есть. Сейчас. Твидовые смотрели на меня, как на какого-то дебила. Уж вряд ли я шаблон какой-то сломал. Скорее, позабавил. Но и то уже успех. Я засуетился, будто еще у себя в полотенце деньги. — И в момент, когда маг начал открывать рот с требованием прекратить весь этот цирк, я метнул ему в лицо полотенце и прыгнул в сторону. Над головой с шипением пролетела ледяная глыба, а я уже подныривал под рукой у правого бугая. Расчет был на то, что правша не влепит мне встречный, а левая у него не такая шустрая. А дальше я уже в припрыжку огородами побегу искать помощь. Но все пошло как-то через жопу, спину и затылок. Сначала туда прилетело сотни мелких жалящих льдинок, от разбившейся о стену глыбы. Потом я поскользнулся, и в мои расчеты вмешалась правая нога бугая, от встречи с которой хрустнули ребра. Меня отбросило на стену, я попробовал встать, но руки опять заскользили и разъехались. Что, скорее всего, спасло мне жизнь, и голова разминулась синим световым пятном, которое моментально превратило кусок стены в замороженную ледяную крошку. Даже сосульки высыпали. Бугай сунулся меня поймать, но лишь поцарапал кожу на ребрах. Голый и потный, я просто выскользнул из огромных лопич, как змея. Зато сам умудрился пнуть его куда-то между ног. Но, как оказалось, лишь для того, чтобы разозлить. Он не дал мне отползти. подсек, дернул за волосы и, схватив за ногу и руку, с размаху метнул меня в дальнюю стену. Затрещало теперь уже все: Кости, затылок, мраморная плитка. Я застонал, сплюнул кровь и, шарясь по полу в воде и осколках плитки, пополз в сторону выхода. Было больно. Чертовски больно. Замутненным взглядом я видел два тяжелых ботинка. Сквозь звон в ушах слышал неторопливые шаги в мою сторону. Я не рассчитывал успеть доползти до выхода. Я вообще не уверен, что о чем-то думал в тот момент. Просто полз. А когда здоровяк поднял меня еще раз... Я извернулся и воткнул ему в глаз длинный тонкий кусочек отколувшейся плитки. Мужик выронил меня и отшатнулся. Молча, без воплей и визгов, выдернул осколок и прогудел что-то в духе «Убью, сучонка!». Схватил меня за щиколотку и потащил к магу. Сил дотянуться до него у меня уже не было. Меня волокли, руки скользили по полу, но ухватиться было не за что. Только облака пара, в которых опять появился призрак боксера. Невозмутимо, будто в комнате никого не было и ничего не происходило, он начал выполнять заведенную программу. Очнулся, удивился и приступил к тренировке. «Муха, наших бьют, помоги!» – просипел я. На крик сил не хватило, скорее на последний стон. Но призрак меня услышал. Выплыл за мной, приблизился и уставился на меня, как на неведомую зверушку. Даже голову в бок склонил и прищурился. Я еще раз прошептал «Помоги!» и потянулся к нему, а он ко мне. «Сука!» – закричал Мак за спиной. «Он тоже мнемоник! Не дайте им слиться! Добейте уб. Мне будто снежком в затылок залепили. Не просто снежинками припорошили, а тяжелым мартовским таким, подтаявшим и крепко слепленным тяжелым шаром. Прижгло всю спину, до пояса и вдобавок микроскопические льдинки – Стали продираться по венам, выкручивая меня наизнанку. Говорят, бывают моменты, когда за мгновение вся жизнь проносится перед глазами. Вот и у меня пролетело. Только не моя. Серое небо, ржавая вывеска с надписью. Сиротский дом «Радость» с отломанным кусочком от буквы «Р». Лысые дети в обносках, холодный ветер. Потом опять небо, но уже через решетку. Образ какого-то усатого мужика... Первое посещение боксерского поединка. Подсобка ринга, раздевалка, восторг. Я будто в игру от первого лица играл. Только с погружением в эмоции, от которых настроение скакало, как мячик для пинг-понга. То грусть и усталость от многочасовых тренировок и поражений. То наслаждение от победы. То азарт от боя с каким-то громилой. Мелькали лица, ситуации. Усатый тренер-старичок, судьи, медали, бои, тренировки. Кино замедлилось на неожиданном моменте. Первый раз появился страх, неуверенность, но и нежность. Я, или это был Муха, что-то объяснял симпатичной девушке в знакомом чепчике и лентой на груди. Не та, что спровадила меня, но в похожей униформе. Она плакала, а он заикался. Не в состоянии на что-то решиться. Потом резкий всплеск гормонов, суетливый бег мимо магазинных вывесок, блестящие витрины, украшения. В итоге, красивое обручальное кольцо в замшевой коробочке. И новые чувства. Уверенность и надежда. Видения, как лужи, из-под колес автомобиля, нахлынули, обдали и стекли, намочив голову и пропитав одежду. Но что-то осталось. Я уловил незнакомое ранее чувство. Ощущение пружины, раскручивающейся по всем частям тела. Подмешанный в кровь энергетик, подталкивающий крепче сжать кулак и ударить. Но самое странное, я чувствовал, что я знаю, как все это сделать правильно. Как двигаться, как бить, как и куда уклоняться, как просчитать действия противника. Внутри меня засело нечто, что управляло мной, но не лишало контроля. И этим нечто, похоже, был Муха. Я ощущал, что он рядом. Слышал его нетерпение и его азарт. «Лютка нахер!» Мак только-только закончил начатую фразу, а мы с Мухой были уже на ногах. И пошла лихая рубка. Я мысленно отдал мухе управление телом, став, по сути, сторонним наблюдателем. Охреневшим сторонним наблюдателем. То, что Никифоров творил с моим телом, просто не укладывалось в голове. Скорость, координация. В какой-то момент показалось, что это Макс с бугаями голые, босые и беззащитные. Нет, нам, конечно, тоже прилетело. Я даже отрубался пару раз от боли. И тогда муха справлялся один. Двигался так, чтобы не дать магу разойтись в полную мощь, все время оставляя кого-то из бугаев между нами. Крутился, как черт, и навешивал такие удары, до которых я бы даже не додумался. Это был какой-то боевой танец ударил одного локтем в солнечное сплетение, на развороте подцепил мага с ноги и вынырнул уже перед третьим, ребром ладони, перебив тому кадык, добавил плечом придал себе ускорение в обратную сторону и, проскользив по полу, увернулся от серии летящих сосулек, подбил коленку мага, свалил его, перехватывая руку, с мясом выломал пальцы и, подобрав одну из сосулек, повторил мой трюк с плиткой. Вот только маг встать уже не стал, как и его подручный. Через пару минут все закончилось. Я почувствовал, что муха ушел. Будто где-то в груди открылась форточка и меня продуло порывом ветра. Перед глазами еще раз промелькнул кадр с обручальным кольцом, будто боксер хотел мне что-то сказать. А еще где-то на дне черепной коробки осело несколько особо удачных связок и приемов. Я даже подумал, что смогу их теперь повторить. «Муха, ты здесь?» Я кинул взглядом побоище, но ответа не получил. Жестко мы тут порезвились, а я даже не понял, кто это был. Три трупа, два теперь одноглазых. Третий, с проломленным черепом, отлетел затылком в край ступеньки от мухиной подсечки. Воды по щиколотку. Вся мутная, кровавая, льдинки тают. А в центре голый я с перебитой рукой, сломанным ребром и разбитой рожей. На улице раздался свиск, кто-то закричал. Хлопнула дверь и послышался топот подкованных сапог. Я нашел свое полотенце и вернулся на скамейку. Положил дрожащие руки на колени, опустил голову. И стал тупо смотреть на кровь, капающую с меня в воду. Ни сил, ни мыслей не осталось. Только адски болели растянутые мышцы и хотелось спать. Дальше, как в тумане. Вбежали полицейские, что-то спрашивали. Крысеныш-администратор суетился и что-то лепетал. Мне дали кое-как одеться. Потом скрутили и закинули в тесную повозку. Куда-то привезли, что-то оформили. А потом полудохлого бросили в камеру и я отрубился. Вроде бы приходила медсестра, но, может, и приснилось. Первый раз я проснулся ночью. Светила луна, мягкий свет пробивался сквозь узкие решетки под потолком камеры. По ощущениям, проще было сказать, где не болит. Уши, ресницы и мизинец на левой руке не болели. Но в этом я был не очень уверен. Все остальное ощущалось, как один огромный синяк, даже яйца, который муха умудрился прищемить когда в полудраке уселся на шпагат. Хотя за это я его не винил. Реально тогда с ледяным лезвием на миллиметр разминулись. Я осмотрел камеру и мысленно присвоил ей сразу минус три звезды. У стены лежал соломенный тюфяк, до которого я почему-то не дополз. Из-за угла, где стояло деревянное ведро, воняло мочой. Вот и все удобства. Возле решетки нашлась алюминиевая миска, наполненная мутной водой и краюха черствого хлеба но разгрызть я ее не смог. Что-то стрельнуло в покачивающемся зубе. Еще раз спасибо мухе, что кастетом пролетело только по касательной. В коридоре послышался звон ключей и скрип открываемого замка. Потом я различил ленивые размашистые шаги как минимум двух тяжелых человек и маленькие суетливые шажочки кого-то полегче. Первым в створе решетки появился круг фонаря, а за ним уже пузатый молодой стражник. Пыльные сапоги, брюки и светлый китель, возможно, некогда бывший белым. «Спи давай», — махнул на меня фонарем парень и протер вспотевший лоб под фуражкой. «Утром дознаватель придет, тогда и решат, что с тобой делать». У меня была куча вопросов. И я было хотел начать их задавать, но мимо решетки пошел следующий персонаж. И я отвлекся. Это была девушка. На вид ей было лет двадцать Симпатичная блондинка с бесенятами в глазах, если, конечно, это не была игра света от фонаря, и, возможно, даже стройная и фигуристая. Но разглядеть подробности мешала длинная смирительная рубашка, в которую ее завернули. Обняв саму себя, она маленькими шажочками едва поспевала за стражником. Третьим в их компании был еще один служивый. Подтянутый старый сухарь с длинными усами. И церемониться он уже не стал. Долбанул по моей решетке и рявкнул, чтобы все спали. Ну вот где логика? Если надо спать, то зачем шуметь? От грохота дубинки проснулись и мои соседи. В камере напротив заворочился пьяный мужик и начал материть стражников. В камере наискосок еще один проснулся. И показался мне знакомым. Одним из тех викингов, которые терлись возле броневиков у ордена. Он подошел к решетке, махнул мне как старому приятелю, а на девчонку среагировал, и того теплее. «Какие люди!» — восхитился мужик и пригладил свою бороду, заплетенную в косичку. «Банши, детка, ты опять здесь!» «Ой, Локи, отвали!» Даже не взглянув на бородача, ответила девушка. «А я-то думал, тебя уже поперли из ордена!» — хмыкнул Локи. «А тебе не надо думать! Тебе косичка виски придавливает!» «Ах ты сука!» Моментально вышел из себя бородач и стал трясти решетку. «Я передам Рагнару, что ты в городе! Тварь, ты в черном списке! Никто, слышишь, никто с тобой работать больше не будет!» «Заткнулись все!» — усатый направил на викинга луч фонаря и несколько раз ударил по прутьям. «Правильно, ваше благородие! Спите, сучата!» — раздался пьяный голос из дальней камеры. Я не стал смотреть, как девчонку заведут в камеру, и дослушают перебранку охранников с сидельцами... Тоже не больно-то хотелось. Доковылял до тюфика, потыкал его с целью выселения внутренних жильцов и попытался пристроиться поудобней, чтобы не сильно болело. Поворочился немного и опять уснул: Просыпайся, Шленда! Хватит дрыхнуть! На свободу пора! Я сквозь сон услышал, как скрипнула ржавая решетка, а потом кто-то подошел и ткнул в меня дубинкой. Просыпаться не хотелось. Ломота в теле и общее состояние отходника было в самом разгаре. Но сладкое слово «свобода», «сушняк» и странные звуки, похожие на рвоту, из соседней камеры оказались крутыми мотиваторами. Меня вывели из камеры и проводили к стойке регистрации, где меня уже встречали. Покачивающийся, явно не выспавшийся Гидеон и бледный взволнованный Захар. Дежурный полицейский передал мне бумажный конверт, в котором нашелся мой рекрутский жетон, отцовская зажигалка, талон для почты и одна мятая красненькая бумажка. «Эй, а где остальное?» Я посмотрел на стражника, а потом на Захара. «Или это с меня штраф какой-то взяли?» «Все, что в бане изъяли, все здесь». Дежурный сверился с каким-то списком и развел руками. «Нет, Матвей, штраф я отдельно заплатил». Как от зубной боли скривился мой железный человек. Но потом перевел взгляд на полицейского и оживился. «Кстати, об этом. Раз постановили, что это была самооборона...» то по закону мы вправе получить компенсацию за счет вещей нападавших. Вправе, теперь скривился уже полицейский. Но, пошуршав под стойкой, вывалил второй конверт. На вид тяжелый, но, как оказалось, недостаточно. Внутри лежал свинцовый костет разбитые часы без цепочки и горстка полуистертых копеечек. Это что, все? Вы издеваетесь? Захар ударил стальным костылем так громко, что весь полицейский участок притих и обернулся на нас. «Не могу знать детали, но описи соответствуют. Что-то не устраивает?» В голосе дежурного появились стальные нотки. <связывая> «Устраивает», — вмешался Гедеон и потянул управляющего в сторону выхода. <связывая> «Пойдемте уже, устал я. Всю ночь этого балбеса искал. Не беси меня, еще поговорим. Где ты его искал и как потерять смог?» — огрызнулся Захар, но кивнув полицейскому, развернулся и поскрипел на выход. «Мы молча вышли из полицейского участка». Я улыбался и наслаждался свежим воздухом, солнышком и свободой. А мои старпёры скрепели зубами друг на дружку и явно готовились к продолжению словесной баталии. «Вас просто попросили съездить в город, сдать трофеи и купить продукты», — не выдержал Захар, как только мы подошли к припаркованной за углом участка буханки. «Что вы устроили?» «Ну этот, ладно, первый раз в городе. Но ты-то куда смотрел? Да что с тобой не так? Ты напился опять?» «Что произошло-то?» Гидеон стойко терпел выступление Захара, не пытаясь перебить или вставить хоть слово. Пару раз успел приложиться к фляге, и только когда у него закончился воздух, тихонько сказал. Он мнемоник. Гидеон сделал еще один глоток и замолчал. Будто это все объясняло. Млять! выругался Захар в первый раз на моей памяти. «Все-таки передалось от отца». «Москва!» Бал Маскарад в имении княгини Л.Н. «Вы уверены, что здесь безопасно?» — спросил высокий худой мужчина в золотой маске, закрывающей все лицо. «Более чем», — ответил его собеседник в маске чумного доктора с серебряными узорами инкрустации. «Расслабьтесь вы уже, мой дорогой друг». «Я не могу расслабиться», — перешел на шепот худой. «До меня дошли слухи, что Гордеев, этот старый напыщенный дурак, смог найти своего внука». — Да, я в курсе. — Значит, вы должны быть в курсе, какие у нас могут возникнуть сложности, если у парня проснется отцовский дар, и он начнет копать. — Понимаю, брат. Не хуже вашего понимаю и даже не намерен проверять, есть ли у него дар. Из-под маски раздалось что-то среднее между смешком и похрюкиванием. — И что вы собираетесь предпринять? — Я уже. Мои люди решат проблему кардинальным образом. — Думаю, — сказал мужчина и посмотрел на часы. Уже сегодня мы сможем забыть о нашей проблеме. Кого вы отправили? Может, нужна помощь моих людей? Там айсберг с помощниками. Вы должны их помнить по одной из прошлых игр. Хорошо. Но если что, у меня в Томске сейчас жнец выполняет кое-какие дела рода. Они справятся, не волнуйтесь. А теперь давайте выпьем. В этом месяце мой отряд опять в первой десятке орденского рейтинга. Еще чуть-чуть и я обгоню ваш.